Глава вторая. Девушка в комнате Алекс не призрак, но вполне могла бы им быть. В этот день мы больше не разговариваем. Дверь в комнату Алекс остается закрытой, а присутствии новой постоялицы свидетельствует лишь случайный скрип половиц та грязная кофейная кружка, оставленная на кухонном столе. В полдень я замечаю эту девушку на крыльце, одетую в костюм из сжатого ситца, сидящую в кресле-качалке с сигаретой в одной руке и книгой Орикс и Коростель в другой. Я делю свое время между спальней и комнатой отдыха, лишь однажды отважившись выбраться в столовую факультета, набрать в коробку еды и сбежать обратно в Годвинхаус. Нет ничего хуже, чем пытаться поесть в то время, как все преподаватели английского языка подходят ко мне, чтобы напомнить о том, как они виноваты, как мне должно быть трудно, И какая же я молодец, что вернулась после всего, что произошло. Если я буду передвигаться маршрутом спальня-комната отдыха, комната отдыха-спальня, может быть, стужа не настигнет меня. По крайней мере, я себя в этом убеждаю. Но в итоге избежать этого не получается. Это происходит, когда я нахожусь в читальном уголке. Я свернулась калачиком на сиденье у окна в конце коридора на первом этаже, сбросив туфли и засунув ноги в носках между подушками, рядом с которыми сложена стопка и книги для летнего чтения из списка доктора Уайт. «Мои веки тяжелеют. Я напрасно изо всех сил стараюсь удержать взгляд на странице Несмотря на то, что день в разгаре, я зажигаю свечи. Огоньки колеблются и мерцают, отражаясь в стекле окна. На минуточку, думаю я». Я прикрою глаза только на минуточку. Сон, словно подземные воды, обволакивает меня. Темнота тянет меня в глубину. А после я снова оказываюсь на горе. Руки в перчатках успевают и пока я цепляюсь за этот жалкий выступ. Я продолжаю думать о темной воде, заполняющей мои легкие. О теле Алекс, разбившемся о камне. Сугроб подо мной больше не смещается. Я сажусь на него легко, как насекомое, и сижу неподвижно. Если пошевелюсь, гора задрожит и избавится от меня. Если я не буду шевелиться, я умру здесь. «Так умри же», — говорит Алекс, и я, вздрогнув, просыпаюсь. В коридоре уже темно. Высокие окна глазеют на темный лес, свечи погасли. Слышно только мое дыхание, тяжелое и прерывистое. Оно вырывается с шумом, болезненное, словно я все еще очень высоко над землей. Я чувствую ее пальцы на затылке, ногти, похожие на осколки льда. Я судорожно озираюсь, но никого нет. По пустым коридорам Годвинхаус тянутся тени. Невидимые глаза пристально смотрят из высоких углов. Когда-то давно мне было так легко забыть рассказы об этом доме и пяти ведьмах из Делуэя, которые жили здесь 300 лет тому назад, об их крови у нас под ногами и костях, висящих на деревьях. Если в этих местах и водятся привидения, то это из-за убийств и магии, а не из-за Алекс Хейвуд. Алекс была самой яркой в этих стенах. Она держала ночь в страхе. Мне нужно включить свет, но я не могу сдвинуться с этого места возле окна. Не могу перестать сжимать колени обеими руками. Ее здесь нет. Она умерла. Она умерла. Я вскакиваю, шатаясь, подхожу к ближайшему торшеру, дергаю за цепочку и включаю свет. Лампочка светится белым. Я осматриваю помещение, чтобы убедиться в том, что никого нет. Конечно, никого нет. Боже, который час? Только 3.03 утра высвечивает неимоверно яркий экран телефона. Уже слишком поздно, чтобы девушка в комнате Алекс все еще бодрствовала. По дороге в свою комнату я зажигаю все лампы. Сердце колотится, пока я поднимаюсь мимо второго этажа. Не смотри, не смотри, приказываю себе и спешу дальше на третий. Придя в комнату, я запираю дверь и сажусь на корточке на ковре. В прошлом году я, возможно, произнесла бы заклинание, ведь круг света — моя защита от тьмы. Сейчас же мои руки трясутся так сильно, что три спички ломаются, прежде чем мне удается зажечь огонь. Я не рисую круг. Магии не существует. Я не произношу заклинание. Я всего лишь зажигаю три свечи, и как можно ближе наклоняюсь к их теплу. «Учись осознанному наблюдению», — сказала бы доктор Артега. «Сосредоточься на пламени. Сосредоточься на чем-либо реальном. Если что-то сверхъестественное и блуждает в этих стенах, оно не проявляет себя. Тусклое пламя свечей мерцает и отбрасывает на стены колеблющиеся тени. «Нет здесь никого», — шепчу я, — и не успевают слова сорваться с моих губ, раздается стук в дверь. Я так сильно вздрагиваю, что опрокидываю свечу. Шелковый ковер загорается практически мгновенно. Желтое пламя быстро пожирает старинный узор. Я затаптываю остатки огня, когда кто-то спрашивает, «Что вы делаете?» Я поднимаю глаза. В дверном проеме стоит замена «Алекс». И хотя сейчас чуть больше трех часов утра, она одета так, будто собирается идти на собеседование на юридический факультет. У нее даже запонки на воротнике. Вызываю дьявола. «А она что это похоже?» — отвечаю я, но мои пылающие щеки выдают меня. Такое унижение. Хочу опрокинуть остальные свечи и сжечь весь дом, чтобы никто не узнал о моем позоре. Девушка приподнимает одну бровь. У меня так никогда не получается, хотя я провела целую вечность у зеркала, пытаясь изобразить нечто подобное. Я жду остроумного ответа, чего-то резкого и ранящего, подходящего этой странной, непредсказуемой девушке. Но она просто говорит, «Вы оставили все лампы включенными». Я выключу. Спасибо. Она поворачивается, чтобы уйти. Просто исчезнуть в темных коридорах дома из моей жизни еще на несколько дней. «Подождите», — говорю я, и она оборачивается. Свет от свечей блуждает по ее лицу, отбрасывая странные тени под скулами. Я осторожно переступаю через тлеющие участки ковра, ощущая поднимающееся по ногам тепло, и протягиваю ладонь. «Я Фелисити, Фелисити Морроу». Она медлит, разглядывает мою руку и, наконец, пожимает ее. Прохладная ладонь, крепкое рукопожатие. «Элис, это фамилия или имя?» Она смеется и отпускает мою руку, оставляя мой вопрос без ответа. Я стою в дверном проеме, глядя, как она идет по коридору. Ее бедра не покачиваются при ходьбе. Она просто уверенно шагает, держа руки в карманах брюк. Я не знаю, почему она пришла так рано. Не знаю, почему не говорит мне свое имя. Не знаю, почему она со мной не разговаривает, да и кто она вообще такая. Но я хочу найти торчащую нитку на воротнике ее рубашки и потянуть за нее. Я хочу разгадать ее».